«Гость из леса». Утром, когда папа перелистывал газету, оттуда выпало почтовое извещение. Папа поднял бумажку с пола. «Поздравляю! Нам посылка. В кои-то веки». «И это, наверное, от моей двоюродной сестры», — обрадовалась мама. «Она всегда присылает нам сушеные грибы и варенье. Добрая душа». На другой день папа пошел на почту и получил посылку. Это была небольшая картонная коробка, обвязанная веревкой и закапанная сургучом. На коробке неуклюжим корявым почерком был написан адрес. Мама осторожно развязала веревку и отодрала сургуч. Потом она приподняла картонную крышку и заглянула внутрь. Ее брови удивленно поползли вверх. «Ну, что там?» Нетерпеливо спросил Митя, который вертелся возле, дожидаясь, пока мама распечатает посылку. «Ничего не пойму. Тут какие-то шишки». Действительно, коробка была доверху наполнена шишками. Большими, смолистыми, еловыми шишками. «Кто бы это мог нам прислать?» — пожал плечами папа. «На такую шуточку даже твой братец не способен». Мама с папой еще некоторое время ломали голову над загадкой странной посылки, но потом забыли о ней. Коробку шишками поставили в коридор, чтобы после вынести ее на мусор. Но утром оказалось, что коробка опрокинулась, а шишки разбросаны по полу. Мама с папой не знали, что и думать. Единственным в семье, кто разгадал эту тайну, был Митя. И вот как это произошло. Вечером в комнатке домовят царило необычное оживление. Оттуда доносился смех лопатона, бреднючки и пузатика. А еще Мите показалось, что он слышит чей-то голос, низкий и хрипловатый. Голос этот явно не принадлежал никому из малышей. Некоторое время мальчик изнавал от любопытства, а потом полез под кровать и постучал в маленькую комнатку. «Это Митя. Мы тебе о нем рассказывали». Донёсся из-за двери шёпот вреднючки. Пузатик открыл дверцу и сказал. «Хорошо, что ты заглянул. У нас гость. Мы как вас хотели вас познакомить». Митя увидела, что рядом с пузатиком стоит крошечный старичок, очень похожий на шишку с длинной седой бородой. За спиной старичка висела небольшая котомочка, а в руках была суковатая палка. Леший Ворчун, мой дедушка Представила вреднючка Его лес вырубили, и он приехал к нам насовсем Беда-то, ой, беда-то Пригорюнился Ворчун Вырубили, впрямь вырубили Уж я пил, ты им тупил, тупил В двигателе машин песку подсыпал, подсыпал Ничего не помогло Весь мой лес под корень посекли И сосенки, и елочки, и березки, и клиночки, и рябинки. Одни только пенечки остались. А живность-то сколько всякой сгибла. И птички, и зайчики, и белочки. Что был лес, что не было. Митя представил себе погубленный лес, где вместо деревьев остались одни пеньки, и пожалел Ворчуна. — Угадай, как дедушка добрался до Москвы? — спросил хлопотун Ни за что не догадаешься. Но Митя додумался. Он вспомнил про загадочную посылку, и у него возникло одно предположение. — Ворчун прятался в той коробке с шишками. хлопотун покраснел от досады и затопал ногами. — Терпеть не могу этих мальчишек, вечно они суются со своими догадками. Но что тебе стоило сделать вид, что ты не догадался? Леший Ворчун засмеялся. Я сам себя прислал в той посылке шишками. Почти целую неделю ехал, пока доехал. Ну и тряск же у вас в поездах, на лошадях и то спокойнее было. Ты приляг, отдохни, дедушка Ворчон, — предложила вредючка Ты, наверное, устал. Как бы не так устал. Терпеть не могу, когда меня принимают за беспомощного старикашку. Леший отбросил палку, стащил со спины котомочку и подпрыгнул вверх чуть ли не на метр. Никто не ожидал от сухонького старичка такой прыгучести. В воздухе ворчун перекувыркнулся три или четыре раза, а потом ловко приземлился на обе ноги. «Так-то вот, еще неизвестно, кто из нас больше старикашка». Леший трижды хлопнул в ладоши и что-то прошептал себе под нос В ту же секунду котомочка скаканула к за спину, а суковатая палка прямо ему в руки. «Вы колдовать умеете?» Фу та, -та — -да, поразился Митя. «Плохой бы я был, реже, если бы не умел. Я, раз помнится, так наколдовал, что у лесорубов водки-грибы проросли. Думал, выльют, а они все равно пьют, и только продавщица ругает Неожиданно Митя услышал в коридоре шаги. Эта мама шла пожелать ему спокойной ночи. Митя прошептал домовятам «Тш!» и нырнул под одеяло. «Спокойной ночи!» — громко сказал Митя, входящей маме, и тихо добавил. «Спокойной ночи, ворчун!»